Глава семнадцатая. Глеб, вылет в девятнадцать тридцать, так что в восемнадцать жду тебя в аэропорту. Гласило сообщение от Артура. Как раз успел забежать и к маме в больницу. После уроков поехал сразу туда, добрался без лишних приключений и, пройдя через пост, заглянул сперва к доктору. Здравствуйте, я хотел узнать, как состояние Петровы Елизаветы Викторовны. Здравствуйте, молодой человек. Проходите, присаживайтесь, сказал молодой мужчина. Не волнуйтесь, с вашей мамой всё в порядке. С каждым днём идёт на поправку. Выглядит она уже намного лучше. Сегодня сдали анализы, но результаты будут только завтра. В любом случае, лекарства, что вы купили, очень хорошие, поэтому выздоровление не за горами. После лечащего врача я направился по коридору к уже знакомой палате, заглянул внутрь и увидел, что мама там совсем одна. Привет, мам. Твою соседку уже выписали? спросил, входя. Привет, сынок. Нет, Лерочка вышла, скоро вернётся, ответила она, широко мне улыбаясь. Ты хорошо сегодня выглядишь, произнёс, растягивая губы в ответной улыбке. Как себя чувствуешь? Уже получше. Сегодня сдала анализы, завтра врач скажет результат. Ну я точно иду на поправку. И знаешь, что я думаю? я кивнул, ожидая продолжения. Думаю, что это твоё присутствие благотворно на меня влияет. Кстати, об этом. Мам, я уезжаю сегодня на соревнования. Это дня на 3, может, чуть больше, сказал я и поджал губы. Надеюсь, тебе не станет хуже, и ты к моему возвращению будешь чувствовать себя ещё лучше. Да, конечно, не волнуйся за меня. Я буду в порядке, быстро ответила мама. Хорошо, я на самом деле на пару минут забежал, чтобы предупредить тебя, сказал, понимая, что заработок сейчас важнее, тем более что врач убеждал меня в положительной динамике, сказал, что лекарства делают своё дело. А вот и Лерочка вернулась, возвестила мама о появлении в палате соседки. "Здравствуйте", произнёс я, разворачиваясь к девушке лицом. "Валерия Григорьевна", удивлённо продолжил, когда увидел, кто передо мной. "Здравствуйте, Глеб", ответила моя любимая училка. Удивление на её лице отразилось и на моём. Уже не хотелось так быстро покидать палату. Вот это фокусы выкидывает судьба. Не зря же она свела в одной палате мою мать и девушку которая мне стала так дорога. Так вы знакомы? Неужели Лера твоя учительница, Глеб? Мама удивлённо переводила взгляд с моего лица на её. "Да, мам, Валерия Григорьевна моя новая учительница по литературе", ответил я, так как Лера словно язык проглотила. "Я в это поверить не могу. Такое совпадение!" всё поражалась мама, пока мы с Лерой буравили друг друга глазами. А посмотреть было на что? Ведь на ней были спортивные штаны в обтяжку и футболка, чётко описывающая все контуры её фигуры. Заметив, что я пялился на её ноги, Лера словно отмерла и метнулась к своей кровати. "Да уж, неожиданно", пробормотал я. "Как вы себя чувствуете, Валерия Григорьевна?" "Уже лучше, спасибо, Глеб", сухо ответила она. В этот момент я спохватился, что нужно торопиться. "Хорошо выздоравливаете". Я обернулся к маме и поцеловал её в щёку. Пока мам, пора бежать. Если буду нужен, звони. Как вернусь, забегу. Уже в дверях я бросил взгляд на девушку и, улыбнувшись, кивнул ей: "До свидания". Произнёс и вышел из палаты. Из больницы сразу отправился домой, вызывая по пути такси до аэропорта. Быстро скинул школьную форму, натянул на себя спортивный костюм и, схватив сумку с вещами, поспешил на выход. Артур уже ждал в аэропорту, расхаживая из стороны в сторону. Увидев меня, он шумно выдохнул и заулыбался. Привет, Глеб, дорогой. Я уже стал переживать, что ты опоздаешь. Он раставил руки в стороны в приветственном жесте. "Ну ты молодец, не подвёл, паспорт не забыл?" "Привет, всё взял, не переживай", ответил я, махнув перед его носом документом. "Отлично, пошли тогда на регистрацию", воскликнул довольный Артур и повёл меня к нужной стойке. Оказалось, что мы летим в Бишкек. Почему именно туда, я не знал, принял как факт. Я не видел разницы, где именно проводили этот турнир. Я не знаю пределов твоих возможностей, поэтому поставил на тебя приличную сумму. И само собой жду от тебя победы, заявил Артур, когда мы были уже в воздухе. А если я проиграю? поинтересовался, понимая, что такой вариант возможен. То в проигрыше останемся мы оба, так что советую тебе стремиться к победе, подтвердил мои догадки он. Больше я вопросов не задавал. Было ясно: выиграю получу хорошие деньги, проиграю вернусь домой с пустыми карманами. назад дороги в любом случае и не было. да и заработка к этот мне был нужен. я знал, что в боях без правил имел преимущество. вот только не знал, что за соперники у меня будут в этот раз. к тому же одно дело выстоять один бой и потом отдыхать как минимум неделю, и совсем другое драться бесконечно меняя соперников. И я даже понятия не имел, сколько их будет на самом деле. зависит от того, как ты будешь проводить бои. Сразу скажу, что драг будет немало, 5-7, думаю, ответил на мой вопрос Артур. В аэропорту нас встретили и отвезли в хорошую гостиницу. Меня поселили в одноместный номер, довольно маленький, но то, что я остался один, меня более чем устраивало. Быстро приняв душ, завалился на небольшую кровать и сразу заснул. Не было мысли о предстоящем бое, о том, что сегодня был первый полёт на самолёте в моей жизни. Даже о лерии не думал. Самым главным для меня стало не мысли гонять в голове, а хорошо отдохнуть перед тяжелым днем и ранним подъемом. Своими утренними привычкам я тоже не собирался изменять, поэтому будильник, прозвеневший в шесть часов утра, поднял меня на пробежку и разминку. Выйдя из гостиницы, огляделся по сторонам, чтобы запомнить, откуда вышел. Не хватало еще потеряться. На самом деле я бежал, не сворачивая с одной и той же улицы. Полчаса в одну сторону и полчаса в другую. Сложно потеряться при таком раскладе. Вместо разминки вбежал на этаж по лестнице. Совершенно довольный взбодрившей меня пробежкой, я поспешил в душ. Понимаю, что скоро за мной придут. Артур явился меня будить, как раз когда я вышел из души, и был крайне удивлен тем, что я уже на ногах. О, ты уже встал так рано? – спросил он недоумевенно глядя на меня. Обычно подростки любят поспать. Да и я сам сегодня еле поднялся. Перелет я тяжело переношу. Я всегда рано встаю, сообщил, пожимая плечами. Хорошо, тогда собирайся. Через 10 минут жду тебя внизу. Пойдём на завтрак. Махнул он рукой и вышел. Завтрак был как нельзя более кстати. Дома я часто не успевал утром поесть, хотя после тренировки всегда был голодным, так что собрался даже быстрее, чем просил Артур. А вот за завтраком нас ждал сюрприз. В качестве других участников, приехавших на большой турнир, все присматривались друг к другу. И я не встретил ни одного приветливого взгляда, только те, что обещали порвать. В такой неприветливой атмосфере есть было некомфортно, но сила голода все же взяла верх, и я плотно набил желудок, не зная, когда еще будет прием пищи. Понимал, что бои начнутся, скорее всего, ближе к вечеру, а перед дракой есть нежелательно. Что дальше? – спросил я у Артура, когда мы покинули гостиничный ресторан. Он взглянул на часы и перевел взгляд на меня. Через полчаса за нами приедут, покажут место проведения турнира. К тому же нужно официально представить бойцов, пояснил он. Там же состоится жеребьевка. Сразу узнаем, с кем будешь драться первым и когда. Хорошо, я тогда поднимусь в номер за сумкой, ответил я и помчался по лестнице. Нет, поехали на лифте. Тебя теперь все видели. Без меня лучше нигде не отвечивай. Предупредил Артур и направился к лифту. Я лишь пожал плечами и двинулся следом. Скорее мы уже снова спустились вниз, где нас ожидала машина. Мы ехали примерно час на окраину города, где располагался большой спортивный клуб. Я, конечно, такое видел только в кино. Один из залов был пышно оформлен. Всё блестело и сверкало. Слева от входа находилась небольшая сцена, откуда звучала живая музыка. Все приезжие сновали по залу, представители своих бойцов не отказывались от выпивки, которая здесь лилась рекой. Было такое ощущение, что я находился на светском приеме. Вот только такие же, как я, парни в спортивных костюмах сильно выделялись на фоне лощеных мужчин и даже женщин, прекрасно проводящих в клубе время. Все бойцы оставались рядом со своими представителями, даже не думая от них никуда отходить. Скоро на сцене появился ведущий, который и разрядил обстановку, и начал то, ради чего все здесь собрались. За его спиной зажегся экран со списком участников. Словно из ниоткуда появился барабан с шарами, на которых, как в лато, были написаны номера участников. Согласно проведённой жеребьёвке, насчиталось 20 пар участников, следовательно 20 боёв, которые начались практически сразу. Всех парней согнали в раздевалку и поочерёдно выпускали на бой. Мне достался восьмой номер, то есть мы дрались восьмыми по счёту. Моим соперником был парень из Грузии по имени Алик, довольно крупный намного массивнее меня. Здесь нас не делили по весу, да и малышей я вокруг не увидел. Поэтому готовил себя к тому, что придётся сдерживать напор. Бои заканчивались слишком быстро. Мы даже удивлялись такой скорости. И когда настала моя очередь выйти на ринг, я понял почему. Не было никаких особых секретов, просто каждый старался выжать из себя всё и сбить с ног противника на первых секундах. И если это удавалось, второй уже не мог подняться. Ему просто этого не давали. Каждый понимал, что нужно тратить как можно меньше сил на первый бой. Судя по скорости проведения, раунд предстоял в этот день не один. В том, что выйсту в первом бою я был уверен, хотя мой соперник думал по-другому. Как только рефери дал отмашку, Олег кинулся в наступление. Я дал слабину, боясь упасть, и отступил. Парню хмыльнулся и снова пошёл на таран. Вот только я на этот раз был готов встретить его. И дать достойный отпор. Просто так сдаваться я не собирался. Не ожидая от меня большой скорости, парень сразу налетел на мой кулак. Голова его дернулась назад, и он пошатнулся, отступив на шаг. Мне этого и надо было, чтобы он на мгновение растерялся. Хватило малейшей заминки, чтобы я нанес серию быстрых и точных ударов по лицу и корпусу. Еще немного и он упал. Я не видел преимущества в том, чтобы добивать лежащего на полу соперника. Поэтому отступил на шаг давая ему и рефери место. На третьем счёте он поднялся, вот только кровь сочилась из его рассечённой губы и брови, затекая в глаз и мешая обзору. Судья дал отмашку, и в этот раз уже ярваннул в атаку. Мне оставалось завершить начатое. Алекс снова не устаял. И так уж вышло, что самоуверенность сыграла с ним злую шутку, так как в итоге он не смог нанести мне ни единого удара. Артур просто светился от счастья, что не прогадал, выбрав меня для поездки. А для меня победа в первом бою была лишь шагом к заветной цели, с несколькими нулями. После этих молниеносных первых спаррингов нас осталось только 20. Проигравшие автоматически отсеивались и уезжали домой, а нас ждала вторая волна. Снова в зале была жеребьёвка, определившая новые пары бойцов, которую мы теперь смотрели в трансляции с висящего в раздевалке монитора. Нас уже не пустили в банкетный зал, где продолжали приятно проводить время наши представители. В этот раз я встал в пару с парнем из тюмени. Его звали Макс, и на вид ему было лет 30. Комплекция его была ненамного крупнее моей, что на самом деле настораживало, ведь ему в первой схватке тоже достался бугай. Мы выступали четвёртыми. Все ждали, как и второй круг пролетит так же стремительно, но не тут-то было. Теперь парни дрались на равне, не собираясь уступать, поэтому по этому своей очереди мы дожидались долго. Ты уж извини, но я сюда приехал побеждать. сообщил мне Макс перед выходом на ринг, на что я лишь кивнул. Естественно, я собирался драться, несмотря на то, что и остальные хотят победы. Все мы приехали сюда за одним и тем же. Не успел рефери дать отмашку, как Макс двинулся навстречу. Обманным движением он провёл меня. Я и сам не понял, как очутился на полу. Из глаз словно летели искры. В голове звенело. А секунду спустя я понял, что бровь рассечена. И капли крови медленно сползают к виску.